Глава 9 Из столовой, куда вела Манефа Мартыновна и Ерихонского, весело горела с потолка лампа под белым матовым абажуром и освещала приветливо шипящий, ярко начищенный самовар, стол, покрытый розовой скатертью, и уставленный тарелочками с закусками, хлебом, печеньем и вазочками с вареньем. «Пожалуйте, Антиох, Захарыч, вот сюда, рядом со мной, к самоварчику», предложила Ерехонскому Манефа Мартыновна. «Но перед чаем прошу вас закусить». Ерехонский сложил крестообразно руки на груди и умильно, смотря на стол, отвечал. «Не смею отказать радушной хозяйке, хотя я очень и очень еще недавно обедал, и есть я не хочу, я сыт по горло, но меня манит вот эта милая семейная обстановка, которой я лишен вот уже скоро восемь лет». «Дома без хозяйки, многоуважаемая манев Мартынна, сирота, а вот уж около восьми лет я по воле злого рока вдовствую». чего же по воле злого рока?» — спросила Манефа Мартыновна. «Мне кажется, рок тут ни при чем, а просто это от себя. Ничего нет легче, как жениться мужчине. Вот замуж выйти девушке — это другое дело». «Верно, но мне в этом деле до сих пор известная робость препятствовала». — проговорил и Ерихонский присаживаясь. «Чувствую на плечах немолодые годы. И вот робость». «Что ж, это похвальное чувство, если так, как вы говорите», сказала Саняша, сев против Ерихонского и насмешливо стрельнув в него глазами. Манифа Мартыновна бросила на дочь останавливающий взгляд, но было уже поздно. Фраза была сказана. «Уверяю вас, мадемуазель, что робость, прямо робость». Несколько не смутившись, продолжал Ерехонский. «Я ведь очень хорошо понимаю, что в мои годы полюбить меня пылкой, светлой страстью нельзя». «И это черта похвальная, если вы искренне говорите!» Не унималась Саняша. Мать сидела ни жива, ни мертва, опустила руку под стол и дернула Саняшу за платье. «Клянусь вам, что искренно!» — твердо произнес Ерехонский. «Но теперь, если я решился...» «Ах, уж вы решились!» — перебила его Саняша. «Да как же, с разве вам...» И Ерехонский остановился, поправил очки и недоумевающе посмотрел на Саняшу. «Продолжайте, добрейший Антеух Захарыч, продолжайте, не обращайте на нее внимания», — старалась ободрить его Манефа Мартыновна. «Она это так. Она любит противоречия. Это один из ее огромных недостатков. Она и мне так. Продолжайте». «Да я почти все сказал-с, да -с. «А теперь, если я решился, то во имя закрепления пенсии, которую выслуживаю скоро, думаю, что с этой стороны я могу быть привлекателен», высказался Ерехонский. «Полноте, полноте, Антиох Захарыч. И помимо этого, вы для не совсем уж молоденькой девушки жених очень и очень привлекательный. Однако что же вы не закусываете? Благодарю вас сейчас». Он покосился на саняшу, та сидела и насмешливо улыбалась. «Вот выкушайте водочки», — предлагала Ерихонскому Манефа Мартыновна. охотно нас, водку пьюс, и нисколько не скрываю этого. Не пьяница, но пью перед каждой едой аккуратно. Пью стамахи ради, как говорили наши отцы и деды, и не нахожу в этом ничего предосудительного. В наши немолодые годы этого уж и организм требует». «Да, конечно же», — поддакнула Манефа Мартыновна. «Особенно, если взять наш петербургский климат. Вы знаете, я сама лечусь от всех болезней коньяком. Как только голова болит, насморк или кашель, или так знобит, я сейчас в чай немного коньяку». И Ерехонский налил уже себе рюмку водки, но не выпил ее еще. «Коньяк — прекраснейшее средство, особливо на ночь, чтобы пропотеть», — согласился он с хозяйкой. А что вы изволили сейчас упомянуть относительно петербургского климата, то и это совершенно справедливо. У меня есть товарищ-врач, мой однокашник по семинарии, так тот положительно всем в нашем возрасте предписывает хорошую рюмку водки перед едой. ну ваше здоровье, ваше и ваше. И Ерихонский поклонился Манефе Мартыновне, потом Саняше взялся за рюмку, широко открыл рот и проглотил водку, как устрицу, издав после этого звук бр. «Вечинкой прошу вас закусить, колбаской. Вот селедочка. предлагала ему Манефа Мартыновна. «Саняша, проси». Саняша, однако, не проронила ни одного слова. Иерихонский тыкал вилкой в ветчину и говорил. «Вот и в несоблюдении постов грешен. Нынче великий пост, а мы вкушаем, и опять по немощам нашим. Да уж, нынче почти все не соблюдают, духовенство и то». поддакнула ему Манефа Мартыновна. «Да и что есть, я вас спрошу, если постная? Рыба дорога, от грибов у меня боли в желудке». «Я только в первую и последнюю неделю Великого Поста. В эти дни мы выполняем весь репертуар хороших постных блюд». Иерихонский ел с большим аппетитом. «Вы бы повторили, Антиох Захарыч, выпили бы вторую рюмочку. Позвольте, я вам налью». Протянула руку к водке Манефа Мартыновна. «Один обыкновенный я никогда не повторяю», — поклонился Иерихонски, улыбнувшись. «Но если есть вестующие лица, в таком случае позвольте я вам повестую, но только уж Мадерой. нас почту за особенное счастье с вами выпить». «Да уж пейте водку-то с ним, ну что вам кокетничать, ведь пьете. заметила матери дочь. Мать покраснела и покачала головой. «Ах, Соня, Соня, какая ты права!» — сказала она. «Я пью иногда и водку, но пью по случаю какой-нибудь болезни, чтобы разогреть желудок. Ну а вот теперь с соседом без болезни выпейте». «Ужасная девушка! Ну да выпьемте, Антиох Захарыч!» Чокнулись и выпили. Ирехонский стал смелее в разговоре и опять вернулся к прежней теме. «Если я решил теперь посвататься и надеть на себя вновь узы брачной жизни, то, повторяю, я не рассчитываю на любовь к себе», — повествовал он. «Но вполне могу рассчитывать на уважение ко мне моей будущей супруги, на уважение и дружбу, ибо, как ни на есть, я моей супруге могу предоставить полное безбедное существование, а после моей смерти — обеспечение хорошей пенсией». Просто из одной благодарности я могу рассчитывать на сочувствие, расположение и ласку ко мне». «Отчего же только из одной благодарности?» — возразила мать. «Вы, мужчина, еще не старый». И Ерехонский приосанился, поправил очки, погладил подбородок и отвечал. «Не старый. Я и не называю себя старым, но и не молодой, все-таки пожилой». «А что вы называете старым?» Спросила Саняша, но и Ерехонский сделал вид, что не слышал ее вопроса, да и Манефа Мартыновна замяла вопрос дочери и стала предлагать Ерехонскому скушать кусочек сладкого торта с чаем. «Охотно, благодарю вас», — поклонился он и спросил. «Не есть ли этот торт дело искусных ручек Софьи Николаевны, курсистки кулинарных курсов?» «О, нет, это покупной. Саняша что-то уж давно забросила свою стряпню», — отвечала мать. «Теперь у нее живопись, живопись и живопись». она прекрасно научилась готовить торты. И Ерехонский с аппетитом ел торт. Саняша пристально смотрела на него и, наконец, спросила, «А скоро вы выслужите вашу пенсию?» «Полную через два года, немножко даже меньше». «А велика ли эта пенсия?» «Полная около тысячи рублей в год». «То есть что это такое «около»? Больше или меньше тысячи?» «Немножко больше, но, кроме того, я имею достаток скопленной энергии и аккуратностью». Дабы помешать дальнейшим расспросам дочери, Манефа Мартыновна воскликнула. «Антеох Захарыч, да что же вы так мало коньяку-то налили себе в чай? Позвольте, я вам сама подолью».